Дворяне, которые накричали на Газефа, поклонились королю. Когда он признал этот факт, он продолжил говорить Газефу. «Воин-капитан, я доверяю тебе, как себе самому. Но даже так я не могу пойти на такое. Правитель не должен отказываться от земель, которыми владеет без боя. Ради людей, которые живут на этой земле, так нельзя поступать. Передать земли, переместив всех жителей оттуда – не причиняя им вреда, было невозможно. Но даже если бы это удалось, они уже не смогли бы жить как прежде, их положение, в конце концов, однозначно ухудшится. Это безусловно так, Ваше Величество. Я надеюсь, вы простите мне мои глупые слова. Газеф опустил голову перед своим королем, для которого величайшим сокровищем были его любимые люди. Если бы он был просто дворянином, который видел в своих людях лишь средства получения прибыли. Король не сказал бы то, что он сказал. Именно из-за сострадания короля Газеф был готов отдать свою жизнь за него. Он вспомнил разговор с лейтенантом полгода назад и свой ответ. Эти проклятые дворяне считают человеческие жизни инструментами в борьбе за власть. Хуже того, поскольку эта территория под прямым контролем короля, они воспользуются этим чтобы высмеять короля. Не все дворяне такие. Газев до участия в большом военном турнире никогда бы не сказал подобного, потому что, как и лейтенант, считал всех дворян алчными созданиями, которые пекутся только о своей выгоде. Однако после того, как начал служить королю, Газеф впервые понял, что существовали другие дворяне, которые заботятся о людях и королевстве, К сожалению, этим дворянам не хватало власти. Было много жизней, которые он не смог спасти, и столь же много случаев, когда бессмысленная гордыня дворян заставляла их вставлять ему палки в колеса. Тем не менее, человек, которому он служил, не сдался. Он продолжал работать ради создания королевства, где его народ сможет жить в спокойствии и достатке. Газеф гордился своим королем Ранпосой III, Если бы король был другим человеком, Газеф давно бы уже перешел на сторону империи, император, который лично пытался переманить его. Но именно потому, что король был тем человеком, каким был, нехорошее предчувствие тяжелым грузом легло на сердце Газефа. Король говорил правильно, и у него было верное понимание происходящего. Король всегда был полон сострадания, Но Газ знал причину, почему его слова звучали так резко. После вторжения демонов баланс сил между двумя фракциями значительно изменился. В течение долгого времени королевство было разделено на две фракции, между которыми вплоть до недавнего времени соблюдался баланс. Но теперь королевская фракция выросла, в то время как сторонников дворян резко поубавилось, потому что король смело противостоял угрозе Йалдабоафа и сражался в первых рядах. Он был отмечен людьми как сильный правитель, и значительное число дворян поддержали его. Таким образом, король не мог позволить себе показать слабость здесь. Однако это означает... Тем не менее, воин-капитан имеет другую точку зрения, не так ли? Мы можем избежать войны ценой всего лишь одного города. Король также должен предотвратить чрезмерные страдания своего народа. Не будет ли истинный король готов пожертвовать собой ради народа? Говоривший был из фракции знати. Слова были логичные, но за ними скрывалось желание оставить короля без счастья своих земель и ослабить тем самым его власть. Фракция короля также быстро нашла, что ответить. Эти земли во владении короля, если вы отдаете землю нашего королевства, почему бы не отдать ваши в первую очередь? Что за чушь? «Империя попросила Эрнтел и его окрестности. Вы действительно верите, что их устроит земля с другой стороны королевства? Почему вы не думаете, прежде чем говорить?» Укрепление фракции короля заставило оппозицию отчаянно желать ослабить его. Нарушенный баланс между двумя политическими силами был источником беспокойства Гзефа. В отчаянной попытке подорвать власть короля они могут погрузить королевство в гражданскую войну. В таком случае для короля было естественно хотеть подавить потенциальное восстание демонстрацией своей власти, но это будет означать, если он не мог признаться себе в своей слабости, не было ли это само по себе опасностью? Погруженный в свои мысли, Газеф вернулся к реальности только после нескольких жестких взглядов на него от членов королевской фракции, потому что он предложил сдачу территории королевства, Они, должно быть, подумали, что он перешел на сторону знати. Одним видом они как будто говорили ему, «Вышедший из крестьян, вы забыли милость, что король оказал вам?» Тогда почему бы вам не предложить произвести обмен своих земель на земли Эронтелла, а потом отдать их? Как будто земля может покупаться и продаваться, как свиньи на рынке. «Вы дураки!» «Это вы здесь дураки!» Детскими склоками был охвачен весь зал. В прошлом споры, как этот зашли бы в тупик из-за баланса власти, но теперь голоса королевской фракции были громче голосов фракции знати. Обычно король прекратил бы это, но казалось, что он не склонен делать этого, вероятно потому, что у членов королевской семьи было преимущество. Никто не захочет поменять обстоятельства, благоприятные для себя. Король также хотел выразить свое разочарование фракции знати. Это было, как будто он выпил сладкий яд, Постепенно Газеф начал замечать холод, темную убежденность в глазах фракции знати. Неосознанно он вздрогнул. Нападение архидемона Ялдобаофа было началом всего. В то время решение короля отправиться на поле боя было, возможно, лучшим вариантом. Без его помощи линия фронта, возможно, была бы сломлена, а авантюристы были бы захвачены. Если бы синяя роза была уничтожена – Королевство было бы в крайне затруднительном положении. Однако, хоть Газев и наблюдал сцену, разворачивающуюся перед ним, он не мог помочь. Но интересно, можно ли было сделать что-то еще вместо этого? Что бы происходило на этом заседании Королевского двора, если бы в турнирной таблице обеих фракций была ничья? Я не знаю, но... Ах, верно. Что если мы проиграем эту войну с Империей? Будем ли мы продолжать сопротивляться, в конце концов? Власть королевской фракции будет значительно уменьшаться, в то время как фракция знати будет идти вверх. Вернемся ли мы к тем дням, когда обе были равны? Или баланс сил нарушится полностью и ввергнет страну в гражданскую войну? Все ли будет в порядке? Он не любил это чувство. Чувство, что несмотря ни на что, нужно сделать выбор. В конечном счете, он всегда плясал под чью-то дудку. Может быть, все это было запланировано с момента, когда я встретил господина Гона. Я не хочу думать, что это может быть так, ведь я не почувствовал ничего такого во время нашего короткого разговора с ним. Из того, как Газеф обращался к нему с почтением не только в своем выступлении, но и в мыслях, было ясно, что он не имел никаких злых намерений к заклинателю Айнс Ол Гону. Может быть, он мог мирно взять под контроль? Ах нет, если я буду продолжать думать так, об этом, то это будет измена. Я думаю, сейчас не время для мелочных склок. Глубокий мужской голос грянул над головами спорящих, и все замолчали. Они пытались найти его источник. Газев прикусил губу, поскольку не узнал в этом голосе своего короля. Эта победа была сладка, как мед. Он не считал, что это было чем-то значимым. Однако, не забудется ли король в этой сладостности? Не исчезнет ли тот король, которым Газеф так гордился? Он не мог выкинуть подобные мысли из своей головы. Ваше Величество, если вторжение Империи предрешено, мы должны подготовиться к нему. Маркис Рейвен, Его Величество самолично может... Слова фракции, знати были прерваны Рейвеном. Я благодарю вас за заботу но если войска его величества будут повержены, кто знает, куда империя ударит потом. Потому ради защиты моих владений я буду защищать короля». Наступила тишина. Войска королевства состояли из мобилизованных гражданских, и они не шли ни в какое сравнение с рыцарями империи. Единственным способом свести на нет преимущество империи в плане войск было их количество. Именно так дела и обстояли в течение последних нескольких лет. Но если они не смогут набрать достаточно войск, чтобы поравняться с империей, то исход войны будет уже предрешен. Выслушав слова Рейвена, члены фракции знати представили себе имперских рыцарей, опустошающих также и их земли.